глава двадцать восьмая. промышленная колония осколок империи гердеон шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят третий год от падения социума трое суток спустя сегодня небо над Марриконом впервые за несколько месяцев изменило себе На голубом, отдающем изумрудом фоне, появились кажущиеся чужеродными глыбы воющего металла, терзающие небосвод и расчерчивающие его белесыми полосами. Но для обитателей этой галактики космические корабли и челноки, преодолевающие атмосферу и приземляющиеся на поверхность, были скорее обыденностью, которая указывала на то, что мир жив, а его будущее безоблачно. В случае с морриконом все обстояло не совсем так, но для выживших разумных полная звездолетов неба все равно стало символом надежды. Ведь грабители доставили на планету антидот, эффективность которого уже проверили на добровольцах. Большая часть повторно зараженных не только избежала цепких пальцев смерти, но и приобрела по крайней мере временный иммунитет к вызвавшему эпидемию веществу благодаря чему могла свободно перемещаться по городу и оказывать помощь всем остальным. Погибшие тоже были, но их число оказалось сравнительно невелико, едва ли одна десятая ото всех тех, кто в принципе имел шансы на восстановление. Разумные радовались и смотрели в будущее с надеждой и верой в лучшее, но таковое чувство охватило не всех. По итогу печального для пиратов завершения операции, Трюигал лишился своей вроде бы единственной возможности сохранить жизни себя и подчиненных. Но едва он подумал об этом, как в сообщении доставивших дурную весть техников обнаружилась также информация о достаточно надежном убежище, до которого после перехода в режим защиты было бы проблематично дотянуться что к аюррианцам, что местным жителям. Последний шанс, за который стремительно теряющий ресурсы пиратский лорд уцепился обеими руками. Уже двое суток он старался привлечь к процессу разграбления планеты как можно больше своих людей, чтобы те в ключевой момент находились на поверхности, и об их транспортировке можно было не беспокоиться. Ведь корабли лорд терял почти гарантированно. Сложно усомниться в том, что если какие-то суда помимо челноков и удастся ввести в атмосферу, спрятать их не получится, и они будут уничтожены или захвачены каюрианцами. Награбленное, если таковое удастся спрятать в обход каюрианцев, вывести не удастся из-за имперцев, которые едва ли позволят незваным гостям так просто захватить корабли и покинуть планету. А то и вовсе каюррианцы уйдут из системы одновременно с прибытием флота имперских миротворцев, которые с пиратами говорить будут, только если за последними не обнаружатся явных грешков и они смогут принести какую-то пользу. Не самое надежное определение и проистекающий из него план, но возлагать все надежды на другие, пока лишь теоретические варианты, лорд не спешил. Потому единственным ценным ресурсом на данный момент Трюигал считал разумных, и Аполло, подготавливая довольно примитивный, но полный множество страховочных механизмов план, об этом знал доподлинно. Не так сложно проанализировать мотивы и цели органика, не обладая доступом разве что к его мыслительным процессам. Машина с корректными программами и всеми необходимыми данными не ошибалась. Это данность, которую нельзя оспорить и которая столь сильно пугает органических существ во всей галактике. В конце концов, лишь угроза установления полной доминации машинного разума объединила десятки и сотни видов разумных. Добилась фактически невозможного единства галактики, пусть и временного. Тем временем «Аполло» принял очередной пакет информации от одной из разведгрупп, доложившей об обнаружении запечатанного склада с разного рода вооружением имперского образца, стрелковым оружием, солдатской экипировкой, дроидами общего и боевого назначения, боеприпасами и разнообразными мобильными системами, включая системы связи и подвижный ПКО. Этот склад был не первым подобным, так что Дроид переслал разведгруппе стандартные инструкции, подразумевающие проведение полного учета интересующих Каюре объектов и подготовку складок к изъятию груза. Последний пункт требовал времени, так как автоматика на таких складах также находилась в свернутом спящем состоянии, а ее активация была делом не быстрым это уже проверили на других хранилищах. В общем и целом, миссия под началом Аполло сейчас преследовала лишь одну цель – подготовить почву для действий миротворцев Скаюрри, которые прогонят пиратов и начнут оказывать помощь населению Маррикона, трубя об этом на всю галактику. Собственно, в этом и заключалась суть плана – облачить коммадора Хирако и его лидера, лорда Про в белоснежное одеяние, лишив империю возможностей явно и открыто ударить по тем, кто протянул руку помощи их же гражданам. Информационная война во всем своем великолепии – это то, что машинному разуму полноценно освоить было непросто, и причина тому была лишь одна – большая и комплексная, но все равно цельная. Подобный тип противостояния предполагал тесную работу с разумными, органиками, мышление которых зависело от огромнейшего числа порой невычислимых переменных. Один и тот же пакет информации мог быть воспринят по-разному в зависимости даже не от каких-то масштабных условий, вроде времени суток на конкретной планете, настроений в обществе или обстановки в нем а из-за, допустим, первого, высказанного вслед за инфоповодом, мнения влиятельного разумного. Органики в принципе являлись существами, подверженными сильному влиянию так называемого стадного инстинкта, а существование авторитетов в конкретных областях доводило ситуацию до непрогнозируемого абсурда. Помочь с этим могла лишь тотальная цензура и контроль над голосами галактики, но в масштабах этой самой галактики для Каюрри такой инструмент был недоступен. Потому кремниевому разуму приходилось действовать в условиях, когда даже самый точный расчет мог дать сбой а вероятности смазаться и непредсказуемо измениться. И этот крайне неэффективный и иррациональный подход В целом оказался наилучшим в конкретных обстоятельствах, как выразилась личностная матрица Аполло. Крайне забавный результат, идущий в разрез с основными положениями присущими машинному разуму. Закончив с отправкой подтверждающих или корректирующих пакетов с указаниями, Аполло переключился на следующую задачу: очередной сеанс сообщения с Трюегаллом который как раз должен был отчитаться об успехах своих подчиненных. За предыдущие сутки, с момента получения разрешения командующего Винридиан Сола на масштабный грабеж планеты, пираты вывели на орбиту более тысячи тонн разнопрофильного груза – техники, дроидов, медикаментов и прочих простых в реализации товаров. В отличие от каюрянских разведгрупп, они ограничивались лишь тем, что реально было продать и Аполло не торопился принудительно менять их приоритеты. В конце концов, таким образом формировалась куда как более реалистичная картина происходящего в системе Моррекон-4, а в начавшем восстанавливаться инфополе планеты действия агентов Каюри тонули в новостях о мелькающих тут и там пиратах со странным киборгом-спасителем во главе. Немалая роль отводилась также и образу Террека Бирра, Разумного, рискнувшего и сделавшего все для доставки антидота на терзаемую эпидемией планету. Этот бывший агент внешней разведки даже стал своего рода иконой в широких кругах. Его уважали, и даже передача контрвещества в руки пиратов не уменьшала этого уважения. Единственное, что смущало жителей Моррикона, так это то, что сам Террек не торопился появляться на планете лично, а пообщаться с ним можно было лишь через прокладку в лице все того же странного киборга. «Лорд Трюигал, вижу, вы в добром здравии и даже сняли шлем!» — первым заговорил Аполло в свойственном дорфоргунном жесте, разведя в стороны все четыре руки. «Как продвигается работа?» «Приемлемо, Кертоа. Но было бы гораздо лучше, если бы мои парни пользовались привычным оборудованием, а не вашим. Вряд ли я ошибусь, если предположу, что все наши действия так или иначе становятся вам известны». Несмотря на явно читающееся в словах пиратского лорда неудовольствие, говорил он без претензии, как бы смирившись с тем, чего все равно нельзя избежать. Слово ради слова, и не более того. Тем не менее, к концу этого дня мы загрузим еще три реквизированных с поверхности корабля. Такие же малые грузовые, как и прошлые. Превосходно! Я так полагаю, седьмой жилой район вы обнесли практически полностью. И уже переключились на шестой с пятым одновременно. За счет вводимых в строй дроидов процесс довольно быстр. Трюигал глубоко кивнул в качестве жеста одобрения, предоставленных каюрианцами устройств взлома и перепрошивки, без которых об использовании местных дроидов в таких масштабах не шло и речи. Полный отчет я вам переправил, Кертоа. Но помимо этого есть вопрос, который нам необходимо обсудить. «Конкретизируйте, лорд Трюигал, Характерный дозволяющий жест, определенные тона в синтезированном голосе. И вот уже органик по ту сторону линии связи понял, что его готовы выслушать и, возможно, даже прислушаться. Та самая возможность не рисковать, полагаясь на милость имперцев, а договориться здесь и сейчас с тем, кого хотя бы можно понять. «Мы не глупые и разумные, Кертоа. Вы понимаете, что мы можем поставить под угрозу вашу анонимность, сдав каюрри империи. Мы понимаем, что оставлять нас в живых нет никакого резона». Лорд нервно облизал губы, вперев взгляд в задорно подмигивающий зеленым сенсор. «Вашими усилиями мы оказались в ситуации, из которой может вообще никто не выйти. «Для этого достаточно всего лишь искры, маленького толчка. Я, в общем-то, сильно удивлен тем, что вы до сих пор ничего по этому поводу не предприняли». «Это вы так думаете, лорд Галл?» Личностная матрица Аполло работала на сто процентов, задействуя одну из доступных ей субличностей масок. «Кто знает?» Быть может, я предсказал, что вы обратитесь ко мне, если не сегодня, то в ближайшие дни так точно. Вы не походите на пророка Кертоа. Как и вы на разумного, у которого есть поводы считать себя всезнающим. Смиритесь с тем, что именно я контролирую ситуацию, и мы сможем худо-бедно договориться. В конце концов, «Столь опытные лидеры-исполнители по космопортам не разбросаны, верно?» Аполло порядком рисковал, раскачивая психоэмоциональное состояние пиратского лорда, но выгода в случае успеха превышала потери от неудачи. Тем более, что вероятность наихудшего исхода была вполне приемлемой. «Мы допустим, что предыдущие договоренности были фикцией», «В иное вы все равно не поверите, считая, что контроль с нашей стороны присутствовать просто обязан. Это разумное стремление каждого живого существа!» Трюигал резко перебил Аполло, выбрав путь, полностью дроида устраивающий. «А в то, что вы способны допустить такую ошибку, я и правда не поверю. Так что насчет настоящего предложения?» «Я предложу то же, что и некоторым вашим коллегам. Наш лидер, как вы могли слышать, считает пиратов недооцененным ресурсом, которому можно найти хорошее применение. Коммодор Херако вместе со своей командой явное тому подтверждение. Правда, он успел доказать свою верность идеям лорда ПРО еще на заре становления Каюри». Но наш метод контроля едва ли доставит вам много неудобств. Всего лишь один небольшой имплантат рядом с сердцем, а степень вашей свободы, лорд Трюигал, вырастет на порядок, как и наше к вам доверие. Технология была повторно обкатана на техниках из уничтоженного отряда пиратов, так что Аполло мог с практически стопроцентной вероятностью гарантировать корректное проведение операции для Галла и всех его ближайших подчиненных. В том, что пират захочет сохранить и их, Аполло не сомневался совершенно. Довольно странно, но именно в среде пиратов, контрабандистов и прочего по меркам галактики Атребия, имело место быть особенно крепкая связь с хорошо знакомыми коллегами. Это было ясно видно и по отношению к своим командам и Херако, и Трюигалла. Совершенно разные, разумные, принадлежащие к разным видам, но этот конкретный столб характера у них был идентичен. Вы обретете тот статус, которого достойны. Прочие условия вы видите сейчас перед собой. Последней песчинкой, опустившейся на чашу весов, стало то, что системы корабля Галла вывели вышеупомянутые условия без соответствующей команды со стороны пиратского лорда. Таким образом, Аполло наглядно продемонстрировал всю глубину заблуждений пиратов касательно контроля ими ситуации или отсутствии этого самого контроля, что куда как вернее. «Задание по моему профилю?» Органик пробежался глазами по тексту, задерживая взгляд на особо интересных ему моментах. «Я не ошибусь, если скажу, что с такими условиями к вам выстроится целая очередь из высококлассных специалистов. И зачем, скажите, вам кто-то вроде меня?» «Причин много, на самом деле. Но самое главное, о тебе мало кто знает. Для галактики ты, по сути, пустое место. Клубок твоих связей с общественностью собран из нитей, ведущих к таким же отщепенцам. Тебе некуда больше идти. У тебя нет покровителей, нет родины». Аполло говорил медленно и спокойно параллельно отслеживая реакции органика и дополняя с их помощью имеющийся портрет его личности. Но есть команда и амбиции. Подобный набор позволяет с меньшими усилиями полноценно завербовать тебя, лорд Трюигал. И тогда имплантат у сердца уже не понадобится. «Я могу прямо сейчас отдать один приказ, и у вас появятся проблемы». «Каждая шавка на планете будет знать о том, что за всем этим стоит Каюри. Можете, лорд Галл? Но будет ли удовлетворение от такого шага достаточно, чтобы отойти в мир иной со спокойным сердцем, осознавая, что вы сами отказались от предоставленной возможности? Я не верю в то, что подобный вам разумный может так поступить». Аполло замолчал на несколько секунд, дожидаясь ответной реплики, но той не последовало. «Ваш ответ! Дайте мне переговорить с Апартом. Только тогда я...» Голографическое изображение органика неожиданно вздрогнуло, а проектор на стороне Аполло передал звук далекого взрыва. За долю мгновения до этого дроид получил моментально обработанный пакет информации, содержащий в себе сведения об ударе, нанесенном подчиненными Венридиану Солу войсками. Пострадала часть находившихся на поверхности марикона грузовых пиратских кораблей и самих пиратов. Их обстреляли и готовились добивать выживших. Флот на орбите также должен был вот-вот вступить в бой. Промедление было обусловлено тем, что в условиях космоса незаметно сблизиться было невозможно. К счастью для Каюрианской компании, фактор неожиданности имперским бунтовщикам ничего не дал, так как дроиды, в отличие от органиков, реагировали быстро и четко в любой, даже самой абсурдной ситуации. Удар в спину же предполагался, и действия на этот случай были просчитаны. Внутрисистемный ретранслятор уже послал сигнал Хераку и основному ударному кулаку эскадры, а сама столица планеты как по щелчку пальцев начала стремительно погружаться в хаос. Зеленые районы лишились энергоснабжения, часть систем начала сбоить, появились неминуемые жертвы среди населения. В общем, произошло все то, что и должны были устранить миротворцы. Разве что источником проблем и главным врагом теперь стали бунтовщики, а не пираты. Вам выдался прекрасный шанс проявить себя, Трюигал. Прямая линия связи с вашим штабом установлена. Все необходимые сведения вы будете получать в режиме реального времени. Переживите грядущую бойню, не наделайте глупостей, и мы продолжим этот разговор. А пока конец связи. Голограмма перед лицом пиратского лорда свернулась, но еще пару секунд тот не сводил с образовавшейся пустоты взгляда. Но вот в рубку переговоры Трюйгал вел со своего корабля. Ворвался его вернейший помощник, и в руки прирожденного лидера словно сам собой прыгнул шлем. Судя по данным сенсоров, стремительное наступление бунтовщиков по какой-то причине захлебнулось. И у пиратов появилось время. Время, которое Трю и Гал собирался потратить с пользой.